«Не тащите, запрыгайте! Вот так!» Пародируя кривые Редвуда, коссар сделал рукою широкий взмах кверху и прибавил. «Вот так поступайте, Редвуд! Понимаете? Вот так!» Пятое. Если есть предел...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 «Да как же не принесло! Ведь он прямо чудовище!» — воскликнула миссис Редвуд, прижимая платок к глазам. «Что за вздор! Какое же чудовище, когда он здоровый, крепкий и сильный мальчик, которым всякая мать могла бы похвастаться!» «Что вы в нем находите чудовищного? А рост?» Ну что же, Рост, разве лучше быть таким пигмеем, как все дети, которых мы видим кругом? Помните, он прекрасный ребенок. Да уж чересчур прервала миссис Редвуд. Но ведь он больше расти не станет, сказал Редвуд, кривя душою.